Aldous Huxley. Остров. Посвящается Лоре. Формируя свой идеал, мы можем стремиться к желаемому, но должны избегать попыток достичь невозможного. Аристотель. Глава 1. Внимание. Начал взывать голос и прозвучало это так, словно неожиданно кто-то заиграл на гобое. Внимание. Повторился тот же высокий монотонный носовой звук. Внимание. Лежа как труп среди опавших листьев с соспутанными волосами, с лицом, покрытым уродливыми садинами и синяками, в грязной и порванной одежде, Уилл Фарнаби вздрогнул и очнулся. "Молли звала его. Пора вставать, пора одеваться. На работу нельзя опаздывать". "Спасибо, дорогая", сказал он и сел. Острая боль пронзила правое колено, а потом другого рода болезненные ощущения возникли в спине, в руках, во лбу. «Внимание!» — настойчиво твердил голос без малейшего изменения интонации. Приподнявшись на локте, Уилл осмотрелся по сторонам и с изумлением увидел не серые обои и желтые шторы своей лондонской спальни, а поляну среди деревьев. Их удлиненные тени и косые лучи, встающего над лесом солнца. «Внимание!» Почему она все время говорила «внимание»? «Внимание! Внимание!» Талдычил голос упрямо. «Так странно! Настолько бессмысленно!» «Молли!» — окликнул он. «Молли!» Имя словно приоткрыло окошко в его памяти. Внезапно, вместе со знакомой тяжестью чувства вины внизу живота, он почуял запах формальдегида, увидел маленькую, но быстроногую медсестру, спешившую впереди него вдоль коридора, услышал крахмальный шелест ее халата. «Номер сорок пять», — сказала она, а потом остановилась и открыла белую дверь. Он вошел, и там, на высокой белой кровати, лежала Молли. Половину её лица скрывали бинты, и пещеры на их фоне зиял рот. "Молли", назвал он её имя. "Молли!" Его голос сорвался на плач и мольбу. "Моя милая!" Ответа не последовало. Через дыру рта доносилось только частое неглубокое дыхание, шумное, снова и снова. "Моя милая, моя милая!" А потом рука, за которую он держался, вдруг на мгновение ожила, затем ещё раз. "Это я", сказал он, это выл. Пальцы опять шевельнулись, медленно, с очевидным огромным усилием они сомкнулись вокруг его пальцев, сжали их на секунду, а потом снова безжизненно замерли. "Внимание!" произнёс нечеловеческий голос. "Внимание!" Это был несчастный случай, поспешил заверить он сам себя. Дорога мокрая, автомобиль вынесла через осевую на встречную полосу. Такое происходит всё время. Газеты пестрят сообщениями об этом, он сам писал подобные репортажи десятки раз. Мать и трое детей погибли при лобовом столкновении. Но ведь дело было совсем не в этом. Критической точкой стал момент, когда она спросила, действительно ли всё кончено, а он ответил: "Да". Суть состояла в том, что менее чем через час после того, как она вышла под дождь, после того постыдного последнего разговора, молли уже везли на скорой помощи умирать. Он не посмотрел на неё, когда она повернулась, чтобы уйти, не осмелился даже посмотреть на неё. Ещё один взгляд на бледное страдальческое лицо это было бы уже чересчур для него. Она встала со стула и медленно пошла через комнату, медленно пошла прочь из его жизни. Разве не должен он был окликнуть её, попросить у неё прощения, сказать, что всё ещё любит её? А любил ли он её когда-нибудь? В самом деле, любил ли он её когда-нибудь? До свидания, Уил. Вспомнился её шёпот уже от порога. И потом она произнесла всё тем же шёпотом фразу, слова, шедшие из глубины души. Я всё ещё люблю тебя, Уил, несмотря ни на что. Мгновение спустя дверь квартиры почти беззвучно закрылась за ней. Лёгкий сухой щелчок язычка замка, и она ушла. Он вскочил на ноги, бросился к двери и распахнул её, слушиваясь у затихающие шаги по лестнице. Как привидение исчезает с пением первых петухов, в воздухе ещё чуть-чуть витал, но постепенно полностью растворялся знакомый запах её духов. Он снова закрыл дверь, вернулся в серо-жёлтую спальню и выглянул в окно. Прошло несколько секунд. А потом он увидел, как она пересекала улицу и садилась в свою машину. Донёсся пронзительный скрежет стартера, раз, другой, а потом шум мотора. Открыт ли ему окно? Подожди, молли, постой, услышал он свой воображаемый крик. Но окно осталось закрытым. Машина тронулась с места, повернула за угол и улица опустела. «Слишком поздно». «Слава Богу, слишком поздно!» — произнес грубый и полный сарказма голос. «Да, слава Богу. Но чувство вины все равно ощущалось там, внизу живота. Вина, угрызение совести. Но сквозь все угрызения прорывалось и ощущение ужасающей радости». Кто-то низкий, подлый и жестокий, кто-то чужой и отвратительный, но на самом деле, конечно же, он сам. С удовлетворением думал, что теперь ничто не помешает ему осуществить свои желания. А вожделел он к другим духам, к теплу и упругости более молодого тела. «Внимание!» — пропел Гобой. «Да, внимание!» Внимание к пропахшей мускусом спальне Бабс с клубнично-розовым ольковым и двумя окнами, выходившими на Чаринг-Кросс-Роуд, в которые всю ночь заглядывала огромная, высотой до неба, мигающая реклама Джина Портерс, установленная на крыше дома через дорогу. Бабс — сокращение от имени Барбара. Здесь и далее примечание переводчика. Джинн сиял сначала королевским малым цветом, и на 10 секунд Альков становился подобием самого сердца Христова. На 10 волшебных секунд лицо, такое близкое к нему, загоралось неземным огнём, претерпевая магическое превращение, словно под воздействием плавшего внутри пламени любви. Но скоро должен был наступить черёд боли, глубокой трансформации в тёмных тонах. 1 2 3 4 Господи, пусть это длится вечно. Но нет. Пунктуально отсчитав 10 секунд, электрический таймер совершал переход к другому откровению, приобщал к таинству смерти, к сущности страха, потому что цвет менялся на зелёный, и на 10 жутких секунд розовый алков бапс превращался в грязное чрево а сама Бабс, лежавшая на кровати, приобретала вид трупа, дергавшегося от посмертной гальванизации, как в эпилепсии. Когда Джин Портерс выступал в своей зеленой ипостаси, становилось трудно забыть, что случилось и кто ты такой на самом деле. Оставалось только зажмурить глаза и окунуться, если получалось, еще глубже, в мир иной чувственности окунуться с намеренной силой в то неистовство плоти, которое было столь чуждо Молли. Да, совершенно чуждо той самой Молли, «Внимание!» с лицом в бинтах, а потом Молли в сырой могиле Хайгейтского кладбища. А именно воспоминание о кладбище заставляло плотнее закрывать глаза каждый раз, когда зелёный цвет обращал обнажённое тело бабс в подобие трупа. Но вспоминалось не только молли. За закрытыми глазами увы видел свою матушку с лицом бледным как камея, но одухотворённым принятыми страданиями и одновременно с руками, которые артрит изуродовал до чудовищно неприглядного вида. Он видел свою матушку, инвалидную коляску позади нее, и стоявшую рядом, уже невыносимо разжиревшую и подрагивавшую, как желез студни из телячьей ножки, собственную родную сестру Мот, подрагивавшую от неспособности найти иной способ выражения и восприятия своих чувств. Как же ты можешь, Уиль? Да, как же ты можешь? Эхом повторяла Мод, и слёзы звучали в её вибрирующем контральто. Ответа не существовало. То есть не было ответа в таких словах, которые могли бы правильно понять эти две мученицы: мать, познавшая несчастливое замужество, и её дочь поистине жалкое зрелище. Ответить он мог только донеприлично безжалостно, почти научно объективно, с откровенностью, совершенно недопустимой при подобных обстоятельствах. Как он мог так поступить? У него было множество чисто практических причин и целей, которые толкнули его на это, потому что потому что будем честны, Бабс обладал некоторыми физиологическими особенностями, которых не было у Молли и вела себя в определенные моменты так, что Молли это показалось бы немыслимым. Молчание затянулось, но потом странный голос взялся за свой прежний рефрен. «Внимание! Внимание!» «Внимание Молли! Внимание Мод и матери! Внимание Бабз!» А потом другое воспоминание выплыло из тумана помутнения разума и полного непонимания происходящего. В клубнично-розовом малькове бабс появился другой гость, чьё тело содрогалось в экстазе от ласк. И к тяжести от чувства вины внизу живота добавились резь в сердце и перехваченное кольцом тоски горло. Вниманием Голос приблизился и доносился теперь откуда-то справа. Он повернул голову и попытался ещё приподняться для лучшего обзора, но рука, на которую лёг вес его тела, начала дрожать, а потом подломилась, и он снова повалился в листву. Слишком утомлённый даже для воспоминаний, он долго лежал, глядя вверх сквозь наполовину сомкнутые веки на непостижимый мир вокруг себя. Куда он попал и как чёрт побери здесь ощутился? Не то чтобы это имело такое уж большое значение. В этот момент ничто не имело значения, кроме острой боли и совершеннейшей слабости. Но всё же, из чисто научного интереса, например, Вот это дерево, под которым непонятно, как он распростлался. Высокая колонна с серой, местами неровной корой, с подсвеченными солнцем ветвями, по всем известным ему законам ботаники должна была называться буком. Но в таком случае у него даже появилась причина гордиться логикой своих рассуждений. Листья дерева не имели никакого права казаться вечно зелеными? И почему корни бука торчали из земли, изломанные и острые, как локти? А эти — совершенно неуместные деревянные подпорки, помогавшие псевдо-буку сохранять вертикальное положение. Они-то здесь зачем? И как вписывались в общую картину? Уилл внезапно вспомнил свою любимую, худшую стихотворную строку. Ты спрашивал, что поддержало разум мой в года лишений? Ответ. Сгусток эктоплазмы. Из раннего дали. Нет, это определенно не чилтерны. Небольшая пологая гряда холмов на юго-востоке Англии. Что подтверждали и бабочки, кружившие под жаркими, словно мысленистыми лучами солнца. Почему они были такими огромными? До такой степени неправдоподобно лазоревыми или бархатисты чёрными, со столь не обычными гласками и пятнами на крыльях. Пурпурные на каштановом фоне, присыпанные серебряной пудрой и изумруды и топазы и сапфиры. Внимание! Кто здесь? спросил Уилл Фарнаби, собираясь сделать это громким и солидным тоном, но из его рта вырвалось лишь подобие тонкого и дрожащего кваканья. Снова воцарилась долгая и, как казалось, чем-то ему грозившая тишина. Между двумя деревянными подпорками древесного ствола ненадолго показалась невероятно крупная чёрная сороконожка, но не задержалась а использовала весь полковой набор своих малиновых ног, чтобы поспешить скрыться в другой расщелине среди поросшей лишайником эктоплазмы. «Кто здесь?» — прокваклон еще раз. Слева послышался хруст веток, и внезапно, как кукушка из часов в детской, показалась большая черная птица размером примерно с галку. Но только это, разумеется, была не галка. Она несколько раз взмахнула крыльями с белым по краям оперением и стремительно перелетев поперёк поляны, уселась на самую нижнюю ветку небольшого, совершенно высохшего дерева, торчавшего из земли не более чем в 20 футах от того места, где лежал Уилл. Клюв у птицы, как он заметил, был оранжевый. А под каждым глазом виднелся желтоватый мешочек голой кожи скaноречного цвета с серёжками, свисавшими по обеим сторонам и в задней части совершенно плешивой головы. Птица склонила голову набок и посмотрела на него сначала правым, а затем левым глазом. После чего открыла клюв и негромко вы свистнула 10 или 12 нот пятиступенчатой октавы издала звук, похожий на человеческий и коту, а потом на распев до-до-соль-до произнесла фразу: "Здесь и сейчас, парни, здесь и сейчас, парни". И слова словно спустили курок в памяти. Он мгновенно вспомнил всё. Это была Пала, запретный остров, где не удалось побывать ещё ни одному журналисту. А сегодня наступило утро после того дня, когда он по глупости отправился в одиночное плавание на яхте из гавани Рендан-Клобо. Ему припомнилась каждая деталь: белый парус, наполненный ветром, и выгнувшийся огромным лепестком цветка магнолии, журчание воды, разрезаемой носом лодки, бриллиантовые вспышки солнца на гребнях волн и нефритовые впадины между ними. А на востоке, под ту сторону пролива, какие виднелись облака, какие шедевры белоснежной скульптуры поверх вулканов палы. И сидя за румпелем яхты, он вдруг понял, что поёт, поймал себя на ощутавшемся уже невозможном ощущении, в котором безза ошибочно угадывалось полнейшее счастье. Втроём мы с парнями сильнее врагов начал он ритмично декламировать: пусть его слова сразу уносил вдаль бриз. И двое в зелёном всегда всех смелее. Мы белые парни всегда всех сильнее. Один же, как перст, одинок. Да. Он остался один. Совершенно один посреди огромного изумруда моря и был одинок во веки и веков. Надо ли говорить, что вскоре после этого случилось все, о чем его предупреждали опытные яхтсмены, когда отговаривали отплывать. Неожиданно не весь откуда налетевший шквал, огромные валы волн, черное небо и ливень. «Здесь и сейчас, парни!» — скандировала птица. Что же сейчас, парни? А действительно невероятным пришла ему мысль. Казалось теперь то, что он всё-таки ощутился здесь, под кронами деревьев, а не на дне пролива пал или того хуже, валявшимся с черепом раскроенным от ударов о прибрежные скалы. Потому что даже после того, как ему чудом удалось направить полузатопленную яхту поверх барьерного рифа к единственной полоске песчаного пляжа среди растянувшегося на много миль скалистого берега острова, это ещё не означало спасения. Скалы отвестно возвышались над ним, но у самого входа в ту крошечную бухту виднелась узкая расщелина, по которой стекал вниз поток воды образуя каскад миниатюрных водопадов. Расли деревья и кусты между серым камнем по обеим сторонам. Предстоял подъём в теннисных туфлях по скале в 600 или 700 футов высотой, где каждый уступ был мокрым и скользким. А затем, Господи Иисусе, эти змеи. Сначала чёрная обвилась вокруг ветки, за которую он ухватился, чтобы подтянуться. Через 5 минут спустя огромная зелёная свернулась кольцами на площадке, и он увидел её в тот момент, когда собирался уже встать туда. Один страх сменился другим, гораздо более сильным. При виде змеи он всем телом дёрнулся, резко убрал ногу, и это порывистое, совершенно не рассчитанное движение лишило его равновесия. В течение бесконечно тянувшейся тошнотворной секунды, уже зная, что конец неминуем, он балансировал на краю камня, а потом упал. Смерть, смерть, смерть. Однако почти сразу в ушах раздался оглушительный треск, и он обнаружил, что вцепился в ветки росшего внизу небольшого деревца, рассарапав лицо повредив колено, которое обильно кровоточило, но оставшись в живых, превозмогая боль, он возобновил подъём. Колено доставляло неизъяснимые мучения, но он продолжал карабкаться вверх. Выбора у него не оставалось. А потом и свет вокруг померк. Остаток подъёма ему пришлось проделать почти в полной темноте, взбираясь наугад, движимым чистейшим отчаянием. Здесь и сейчас, парни, выкрикнула птица. Но уила фарнаби не было, ни здесь, ни сейчас. Он был там, на вершине скалы. Он всё ещё переживал ужасающие секунды падения. Сухая листва шуршала под ним, он дрожал, крупно и неудержимо его трясло всего от головы до пяток.